Когда самолет оказался непосредственно над островом Флорес, а точнее над микрополисом, люк багажного отсека открылся, и из чрева лайнера вывалился большой роскошный чемодан, отделанный деревом и кожей. Микролэндские авиадиспетчеры, полагая, что речь идет всего лишь о рядовом инциденте, не стали поднимать тревогу. Им даже в голову не пришло предупредить вооруженные силы. Для них это был всего лишь обороненный багаж. На полпути к земле чемодан открылся, и из него вывалилось содержимое. Белый цилиндр с надписями на персидском и небольшими крылышками. Когда диспетчеры, наконец, идентифицировали объект, посылать на перехват ракету было слишком поздно. Начинка чемодана на скорости 900 км в час ударила в бетонную клумбу в самом центре микрополиса.